Нож. Фредерик сидел на балконе, удобно устроившись на тиковом стуле. Отрезав кусок от теплой пиццы, он спрыснул его пивом. Вокруг буйствовал волнующийся летний пейзаж. Всю неделю он будет один. Паула с детьми уехала к родителям в Марстранд. Фредерик поработает еще неделю, а потом они всей семьей поедут в отпуск. На работе все было спокойно. Люди разъехались в летние отпуска, телефон звонил редко, писем по электронной почте тоже становилось все меньше. Он сделал все дела, до которых прежде у него просто не доходили руки. Переадресовав рабочий телефон на домашний, он захватил с собой некоторые документы и направился домой. Ему очень нравилось это положение соломенного вдовца. Можно было в разгар дня сидеть на балконе, есть руками разогретые полуфабрикаты и пить пиво из банки. А какой вид! У него было такое чувство, что он впервые видит этот потрясающий ландшафт. Он почувствовал себя страшно богатым. «Моя жена, мои дети, мой дом, мой сад!» Думал он иногда. И даже когда чувство богатства становилось и вовсе неуемным, «Моя земля, моя страна!» Хотя, конечно, поля и, быть может, даже дубовая роща принадлежали какому-нибудь крестьянину. Казалось, что здесь, на балконе, его охватывал какой-то дурман. У него было чувство, что он парит в воздухе. Так продолжалось до тех пор, пока не появлялось привычное ощущение собственной бесполезности и чувства вины. Он ждал что вот-вот наступит момент, когда растилающийся перед ним мир соберется в складки, как театральный занавес, и за ним откроется иной мир. Пригород со съемными домами, дворики, заросшие барбарисами, и мальчики из его прежней компании. Они скалили зубы и кричали, «Ты думал, ты уложишь нас на лопатки, но это мы уложили тебя на лопатки». Фредерик быстро встал, прошел в кабинет, взял портфель и вернулся на балкон. Убрав картонку из-под пиццы, он достал документы. Когда он работал, ему становилось лучше. Он пробежал глазами информационный бюллетень по поводу предстоящей реорганизации. Экономический отдел будет преобразован в акционерное общество. Фредерик уже пережил несколько подобных реорганизаций и знал, как это будет. Первое время будет царить полная сумятица и неразбериха. Все будут носиться, как угорелые, начнут циркулировать самые невероятные слухи. Потом каждый сядет в новое кресло, и только тогда начнет думать лучше или хуже оно старого. Пострадают только те, кому вообще не достанется никакого кресла. Их просто выкинут, отправив для вида на переквалификацию или куда-нибудь еще. Фредерика все это не волновало. У него хорошие перспективы благодаря образованию и опыту. Но сейчас в мире все меняется так быстро. Нельзя быть уверенным ни в чем. Он положил информационный бюллетень в самый низ в стопки и перешел к планированию ярмарки информационных технологий, которую собирался устроить осенью для предприятий малого бизнеса. Ветер пошевелил листы бумаги. Один из них упал на пол. Фредерик нагнулся, чтобы подобрать его и положить на место. В этот миг что-то просвистело у него над головой, и он инстинктивно пригнулся еще ниже. Потом он услышал сильный тупой стук. Осторожно повернув голову, он увидел, что в спинку стула воткнулся какой-то предмет. Предмет был из металла, овальной формы, длиной около 15 сантиметров и толщиной миллиметра два. Предмет вонзился в стул острым концом и чуть-чуть вибрировал. Он склонился над предметом, чтобы получше его рассмотреть. Похоже, это был нож, но очень странной формы. Клинок напоминал птичье крыло. Он попытался осторожно извлечь нож, но тут же порезался. Из пореза показалась темная кровь. Фредерик приложил порезанный палец к губам и только теперь заметил, что странный нож был остро заточен с обоих концов. Послышалось какое-то фырканье. Или это был такой своеобразный смех? Фредерик обернулся и посмотрел вниз. Там, между двумя кустами смородины, стоял квот. Грязные штаны съехали ниже пупка, рубашки на нем не было. Он был полугол, загорелый волосат. Глядя на Фредрика из-под густых жестких волос, он виновато и одновременно вызывающе улыбался. К бедру была привязана веревка, на которой болтался какой-то сверток. Это ты там? — крикнул Фредерик. Что за чертовыми игрушками ты забавляешься? Вместо ответа человечек поднял вверх какой-то предмет, который прятал за спиной, и Фредерик услышал тонкий звенящий тон, какой возникает, когда натягивают металлическую пружину. Тут Фредерик понял, что это оружие. Арбалет или что-то в этом роде. Сверкающий диск взлетел в воздух с едва слышным свистом. Такое же лезвие, как первое, вонзилось в деревянную стену на два метра выше балконного пола, пролетев над самой головой Фредрика. — Мой бог! — едва не задохнувшись, простонал он. Из сада послышались новые звуки — сопение, фырканье, бульканье, Должно быть, так звучал первый на земле смех, когда дикий гомо-сапиенс впервые изволил пошутить, содрогнувшись, подумал Фредерик. «Ты же мог меня убить!» — возмущенно закричал он. В ответ Квот переминался с ноги на ногу, мотал головой и смеялся. «Нет!» — сказал он. «Я же стрелял поверх твоей головы!» Первый раз ты не попал только потому, что я нагнулся. Если бы я остался сидеть, ты попал бы мне точно в грудь, — сказал Фредерик, метнув быстрый взгляд на лезвие, торчавшее из спинки стула. — Но ты же нагнулся, — сказал человечек. — Ты не мог знать, нагнусь я или нет. Когда ты целился, я еще не успел нагнуться, — яростно возразил Фредерик. — Я знал, что ты наклонишься. Странно. Сейчас у человечка был совершенно нормальный голос, без гнусавости и подхрюкивания, но, несмотря на это, Фредрик не понял, что сказал Квот. «Что ты сказал?» — спросил он и склонился над перилами балкона. «Я знал, что ты нагнешься. Я всегда знаю, какое движение ты сделаешь в следующий момент. Я это знаю даже раньше, чем ты сам. Действительно ли это говорит Квот? Чисто, членораздельно. Но какую чушь он несет? Поднимись в дом и оставь здесь эту игрушку. Я ее не возьму, не волнуйся. Просто она очень опасна. Квот повернулся и бросился бежать, а Фредрик очень пожалел о том, что сказал. Для того, чтобы попасть на балкон, К воду придется пройти через их с Паулой спальню. Сама мысль об этом показалась Фредрику неприятной. Он подождал некоторое время и уже почти уверился, что Квот, вероятно, отправился в свою коморку и перестал опасаться за спальню, но в этот миг он услышал в спальне шаги. Эй! воскликнул Фредрик, вглядываясь в спальню через балконную дверь. Прошло какое-то время, прежде чем его глаза адаптировались к мягкому свету спальни. Когда глаза привыкли к полумраку, он заметил квода, который стоял возле кровати у той стороны, где спал Фредерик. Он поднял руку, подержал ее, словно в нерешительности, пару секунд над кроватью, а потом опустил ладонью вниз на белоснежное покрывало. Сама простота этого жеста, повергла Фредерика в неописуемый и необъяснимый ужас. «Какого черта ты это делаешь?» — закричал он и хотел было вбежать в спальню и оттащить к от кровати. Но человечек, внезапно потеряв всякий интерес к супружескому ложу, с такой быстротой сам кинулся на балкон, что они едва не столкнулись в дверях. «Зачем ты это сделал?» — спросил Фредрик, но не получил ответа. Ловкими пальцами человечек быстро извлек дисковидное лезвие из спинки стула, а затем, забравшись на стол, выдернул второй диск из стены. Смертоносное лезвие он небрежно бросил в карман штанов. Как он только отваживается носить их там. При каждом движении к сверток на его бедре болтался из стороны в сторону. Фредерик заметил это еще с балкона. Но только теперь он разглядел, что это было на самом деле. От неожиданности у него округлились глаза. Это был не свитер, который Квот снял из-за жары. На поясе болтались две белки, связанные хвостами. На том месте, где должны быть головы, Фредерик увидел комья запекшейся черной крови. Человечек спрыгнул со стола и, с быстротой ветра, пробежав через спальню, выскочил на лестницу, а оттуда, в прихожую, и к себе в коморку.